Глава сорок третья Брошенный братьями Толстяк начал приходить в себя и, открыв глаза, испуганно пополз от меня, теряя штаны. «Еще раз явитесь сюда! Лорд вас на площади повесит!» Грозно произнесла я, показывая ему кулак. «Понятно?» Мужчина с трудом поднялся на ноги, после чего помчался прочь, придерживая сползающие портки. Он вывалился из калитки, зацепился за неё, что-то надрывно вскрикнул и, оставив на гвозде кусок ткани, скрылся за кустами. Мне было неизвестно, казнят ли здесь на площадях, но пусть думает, что такое тоже возможно. Хорошо, что именно лорд накостылял племянником вдовы Блумкин. Теперь они решат, что я под его защитой. «Что с вашим капором, леди Рене? Тили с ужасом посмотрела на мою голову, когда я с довольной улыбкой вошла на кухню. «Его что, коровы жевали?» «Нет, я попала в давку», — сказала я, отворачиваясь. Мои смеющиеся глаза могли выдать ложь. «Сегодня в булочной не протолкнуться. Настоящее столпотворение». «Вам помяли капор в булочной?» — недоверчиво протянула она. «И где же булки?» «Говорю же, там очень много народу собралось, и я решила не рисковать остальной одеждой», — беспечно произнесла я, снимая злополучный головной убор. Пришлось отказаться от ароматных булочек. «И правильно, от булок растёт зад», — насмешливо заявила вдова Блумкин, выныривая из полудрёма. «Кому ты будешь нужна с такой кормой?» «Женщина должна быть в теле», — возмущённо проворчала Тилли. Костю уж точно никому не нравится. «Это ты говоришь от того, что у самой зад в дверь не проходит», равнодушно сказала старушка, хлебнув из плоской фляжки. «Я всю жизнь ела не больше ладони, а тебе и таза мало». «Лидерыны!» — обиженно воскликнула Тилли. «Мне не нравится, когда меня обижают». «Шелли блумкин не дразните нашу Тилли», — попросила я вдову. Она всё принимает близко к сердцу. «Я всего лишь сказала правду», — старушка пожала худенькими плечами. «Какие все обидчивые». Опять доставили цветы. Тилли увидела букет, лежащий на почтовом прилавке. «Лорд Диллингтон». «Не знаю, в нём не было никаких записок. Я принесла цветы в кухню, чтобы поставить воду. Скоро почта утонет в букетах». Их и так некуда ставить. «Не знаешь, как отделаться от мужика? Попроси у него денег!» — хохотнула вдова Блумкин, озвучивая давно известную истину. «Даст — проси больше. Закати парочку истерик, покажи ему, что времена до тебя были самыми счастливыми в его никчемной жизни. И все, дело сделано». «Поверь, первородные ничем не отличаются от обычных мужиков». Я тебе точно говорю, так как рассмотрела там всё. От мозгов до самого Фердинанда. до «Да кого?» — я с любопытством уставилась на неё. «Силы небесные, Шелли Блумкин, вы в своём уме говорить такое приличным женщинам и молодым девушкам!» — запречитала Тилли. «Да разве можно такое вообще произносить?» «Ничего дурного я не сказала». Старушка подмигнула мне и снова отпила из фляжки. «А то ты в своей жизни ни одного Фердинанда не видела!» И тут до меня дошло. Чтобы не расхохотаться, я помчалась наверх и уже там дала волю эмоциям. До слёз. Вечером на почту пришли мои новоиспечённые подруги во главе с Равиной Мэдисон. «Рене, мы пришли не с пустыми руками». С заговорщицким тоном сказала она. Кузина Виолетта выполнила своё обещание и кое-что сшила для нас. Мы закрылись на кухне, достали бутылку вина и принялись рассматривать нижнее бельё, которое оказалось просто шикарным. «У тебя золотые руки!» Моему восхищению не было предела. «Ты могла бы озолотиться, камелия!» «Вряд ли меня поймут мои родственники и друзья грустно ответила девушка. Это ведь не так просто. «Ты могла бы торговать из-под полы?» предложила вдруг Франциска Ютас. «От покупательниц отбоя не будет. Да ведь и тебе нужны деньги. Ты ведь зависишь от подачек тех самых родственников-снобов, которые скорее удавятся, чем дадут лишнюю монету. А у Равина не такое большое наследство, чтобы обеспечивать вас обоих. Я твоя родственница, и я за... Поддержала эту идею вдовствующая Викантесса. «Нужно хорошо подумать, как реализовывать товар, чтобы никто не догадался, что ты имеешь к нему отношение. Вот и всё». Я же не могла отвести взгляд от шёлкового белья, украшенного кружевом, лентами и золотым шитьём. Панталончики Виолетта сделала намного короче, чем положено, что было сродни революции. А обычные однотонные корсеты — Она вышла просто невероятными узорами. Нет, это нужно нести в массы, не задумываясь. Мы с подругами просидели до позднего вечера, придумывая, как начать продавать бельё, и пришли к выводу, что это нужно делать через цветочный магазин Франциски. «Для начала я предложу его тем дамам, которые иногда нарушают правила», — Франциска улыбнулась. «В нашем городе есть бунтарки, Рене. Начнём с них». Мне всё равно, что обо мне скажут, так как ни от кого не завишу. Правильно. А уж они разнесут новость по остальным. Я испытывала настоящую радость. Пора всколыхнуть это застоявшееся болотце. Главное не говорить, где именно ты берёшь бельё. Уже лёжа в постели, вспоминая события прошедшего дня, я не переставала улыбаться. Несмотря на инцидент с племянниками вдовы Блумкин, он был плодотворным. Я договорилась с архитектором, поскандалила с лордом Коулманом, избила неприятных личностей и вместе с подругами придумала, как продвинуть бельё Виолетты. Чудесный день. Задув свечу, я опустила голову на мягкую подушку, закрыла глаза и только приготовилась провалиться в сладкий сон, как вдруг услышала тихую мелодию. Кто-то играл на скрипке. Чарующая и печальная музыка переливалась, будто огранённый алмаз. Нежная, плавная, пронизанная светлой грустью, от которой щемило в душе. Звучание скрипки было настолько прекрасно и одновременно грустно, что я не смогла сдержать нахлынувших слёз. Скрипач умел коснуться самых глубоких струн, которые отзывались затаённой болью. «Кто же ты?» Откуда пришёл с этой музыкой, похожей на плач, на шорох дождя, на шёпот тумана? С гулко бьющимся сердцем я подошла к окну и посмотрела вниз. Странным образом фонарю у почта не горел, хотя всё время его мягкое сияние освещало тротуар. От дальнего же фонаря свет почти не попадал сюда, но большой силуэт я увидела сразу. Мужчина стоял на мостовой, и всё его мощное тело плакало вместе со скрипкой которую он прижимал к шее. Но длилось это всего лишь несколько секунд. Сначала силуэт растворился в темноте, а потом в ней растворилась музыка, задержавшись в воздухе щемящей нотой. «Я твой лорд!» — раздался совсем рядом тихий шепот. «Ты принадлежишь мне!» В листве зашелестел дождь, засеребрился на мостовой, будто смывая следы присутствия незнакомца. Он становился всё сильнее, и вскоре между камнями потекли ручейки, разделяясь на многочисленные дорожки. Я ещё долго всматривалась во влажную темноту, но больше ничто не нарушало таинственную тишину ночи. Фонарь под окном несколько раз мигнул, и его тёплый свет пролился на чернеющие кусты. Магия. Вернувшись в кровать, я не могла успокоиться. Чарующая музыка не покидала мою голову, гипнотизируя своим печальным звучанием. Она была как откровение. Мне никогда не приходилось слышать настолько чудесной мелодии. Я ни минуты не сомневалась, что это тот же самый человек, который появился в моей спальне, который был на карусели и который обладал магией могильщиков. Он снова явился ко мне, давая понять, что его приход уже не за горами.